Глава 9. В садах земных наслаждень. В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав: "Видно быть потопу". В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Владимир Высоцкий. Песня ни про что или что случилось в Африке? Хорошо известные всем нам генеалогические древа, о которых столько уже сказано в предыдущих главах, обладают одной интересной особенностью. Их можно ориентировать как от предка к потомку, так и в противоположном направлении. Всякому было бы лестно ввести свой род от древнего и знаменитого пращура Геракла, Александра Македонского, Рюрика или на худой конец от всё общего про родителя Луки. Но ведь можно поставить в корень эволюционного древа себя самого и прослеживать генеалогию из настоящего в прошлое. У каждого из нас были родители, и отец и мать. Каждый из них имел пару собственных родителей. Если перевести этот бытовой факт на язык чисел, то с каждым поколением назад число наших непосредственных предков удваивается. Один отец и одна мать, но две бабушки и два дедушки, четыре прабабушки и четыре прадедушки. И так вверх до самых высот. Наглядный пример геометрической прогрессии. Совсем несложно подсчитать таким образом, что 10 поколений назад каждый из нас имел 1024 непосредственных предка. Большинство из них были незнакомы между собой. Для да из нас нынешних редко кто способен проследить свою генеалогию так далеко. Считается, что смена поколений происходит в среднем раз в 25 лет. В нынешние времена, когда люди не очень-то склонны рано обзаводиться потомством, она происходит, наверное, медленнее. Но для большей части истории человечества такая оценка выглядит реалистично. В былые столетия Люди и к размножению приступали раньше и жили меньше. Выходит, что 1224 ваших прямых предка жили примерно в 1770 году, в самый расцвет славного царствования Екатерины Великой. Когда я задумываюсь об этом, мне страшно хочется узнать, как выглядели мои 1224 пращура. Как их звали? Где они жили? Чем занимались? Но вы, я ничего не знаю ни об одном из этих людей. Историческая память кратка. Архивы, как государственные, так и семейные, теряются и гибнут в бурных событиях войн и революций. Нужны специальные изыскания, чтобы восстановить летопись собственного рода. Да и то они часто обречены на провал, если предки ваши крестьянствовали. Как мой прадед Андрей Мордвинов, житель деревни Чикаши Пермской губернии и не оставляли заметного следа в событиях государственного масштаба а о большинстве таких людей мы знаем только по записям церковных метрических книг родился был крещён венчался с рабой Божьей такой-то и уготован на ему срок волею Божьей помре всю биографию можно поместить в 2-3 строки Но речь в этой главе пойдет все же не о семейных родословных. Давайте продолжим подсчет числа наших непосредственных прародителей. В минус пятнадцатом поколении у каждого из нас их должно быть 32 768, а в минус двадцатом 2 миллиона 97 152. Для пущей наглядности произнесите эту цифру вслух. 2 000 000 97 152. 20 поколений назад – это, по нашему счету, 500 лет назад. 1520 год. Эпоха великого князя Василия III. Два миллиона человек в те годы – число фантастическое. Население было куда меньше нынешнего. Да еще из этого количества надо вычесть немалую долю тех, кто скончался в малолетстве или подростковом возрасте. и не оставил потомства. Стало быть, из ныне живущих в нашей стране людей очень многие связаны непосредственным родством, хотя и совсем далёким, средневековым. Так что, когда вы прогуливаетесь по Арбату или по Невскому проспекту погожим летним днём, в окружающих вас толпе обязательно отыщется некоторое число ваших отдалённых, но несомненных родственников. Это означает также, что любая генеалогия, любое конкретное родословное древо всегда абстракция, произвольно выделенная цепочка браков и рождений. В реальности все отдельные семейные генеалогии очень сильно переплетены между собой за счёт брачных союзов между представителями разных родов. Общая людская генеалогия это не сад расходящихся тропок, а заросли густого кустарника. в котором ветви соседних растений так плотно сплелись между собой, что пробраться сквозь них невозможно без помощи топора или мачете. Но если такое свойственно людским родословным, то не ожидать ли чего-то подобного от родословной животного мира в целом? Может быть, и здесь отдельные генеалогические ветви так переплелись, что никакого древа, как его изображали Геккель и его последователи, Вовсе не существует. С точки зрения классического дарвинизма это маловероятно. Ведь магистральный путь эволюционного развития дивергенции, расхождения молекулярных и морфологических признаков потомков в разные стороны, прочь от начальной точки, в которой находится их общий предок. Так же считал и Велихенник, разрабатывая свою программу филогенетической систематики. Идея эволюционного древа всегда привлекала своей простотой и предсказуемостью, а также тем, что на её основе легко рисовать красивые дендрограммы, наглядно показывающие, кто кому близкий родственник и кто седьмая вода на киселе. Реальность и в этом случае оказалась куда более замысловатой. Сейчас мы знаем, что эволюция не всегда идёт дивергентным путём. Дивергенция важный, возможно, основной, но не единственный способ развития. Это стало понятно сразу же после открытия биологической природы лишайников, тех самых организмов, что возникают как симбиоз грибам и водоросли. Торжество идеи Лин Моргулис сделало симбиогенез вполне респектабельным в глазах биологов-эволюционистов процессом. Но это всё микроорганизмы или растения, к тому же так называемые ниши. А что происходит у животных? Этот вопрос в первую очередь адресован генетикам. У животных передача признаков от поколения к поколению основана на наследование генетической информации. Родительские особи передают своим потомкам плотно упакованный в хромосомах генетический текст. в соответствии с которым будет строиться организм их отпрысков. В классической филогенее это происходит вертикально, вдоль ствола генеалогического древа, в направлении от предка к потомкам. Но вполне возможен и горизонтальный путь передачи генов. Так на научном языке называют случаи, когда генетический текст передается от одного организма другому, не являющемуся его потомком. Чаще всего это происходит в результате межвидовой гибридизации. Но бывают примеры и куда более экзотичные, о чём мы тоже поговорим. Но начнём с гибридов. Ещё древние прекрасно знали о том, что разные виды животных могут порой скрещиваться между собой, и иногда в результате даже что-то рождается. Мифологии всех народов полны рассказов о существах возникших от союзов очень несходных родителей и совмещающих в себе черты их обоих химеры, гипогрифы, кентавры и ихтиокентавры. Ехидна. Всё это порождение одной только древнегреческой фантазии. Лучше всего нам известны. Сколько же таких невероятных созданий можно найти, если изучить мифы и легенды всех стран и континентов. Скорее всего, Мысль о возможности подобных скрещиваний возникла не на пустом месте, а из реальной человеческой практики. С давних времён в хозяйстве использовались мулы, рождавшиеся от скрещивания осла и кобылы. Полезнейшие животные, столь же сильные, как лошадь, и столь же выносливые и неприхотливые, как осёл. Одна беда мулы бесплодные, так что каждый раз Приходится заново случать о слофах и кобылицах. То же самое характерно и для большинства гибридов, встречающихся в природе. Как правило, межвидовое скрещивание либо совсем не даёт потомства, либо это потомство уродливое и нежизнеспособное, либо неспособно к продолжению рода. Почему это так? Ответ можно найти, используя принцип дивергенции. Чем дальше ушли разные виды от своего общего предка, тем менее сходны они в генетическом отношении. Даже виды во всех отношениях весьма близкие могут иметь разное число хромосом. У человека в диплоидном наборе 46 хромосом, а у его самого близкого родственника из числа ныне живущих шимпанзе 48. Что создаёт большие проблемы при мейозе? Деление половых клеток у гибридных особей. Можно проследить такую общую эволюционную тенденцию. Чем проще устроены организмы, тем успешнее они передают гены от одного вида к другому. В мире бактерий это происходит сплошь и рядом. Хотя бактерии не размножаются половым путем и не скрещиваются, они выработали немало способов обмена отдельными генами. что считается очень важным механизмом эволюции микроорганизмов. Не сильно отстают от них растения, даже те, которые мы называем высшими: цветковые, голосеменные, папоротники и другие. В растительном мире виды гибридного происхождения встречаются очень часто. Есть даже мнение, что у цветковых большинства современных видов возникло именно таким образом. о папоротниковых до 95%. В главе 2 я упоминал, что князь ботаников Карл Линней вполне допускал, что не все растения были созданы творцом в готовом виде. Есть и те, которые возникли естественным путём в результате межвидовых скрещиваний. В современной ботанике считают, что так называемая сечетая эволюция в ходе которой переплетаются отдельные ветви разных родословных. У растений самое обычное дело. Высказывалось даже предположение, что в эволюции растений фазы дивергенции сменялись фазами гибридизации и наоборот. Гибридные виды имеют большое значение в сельском хозяйстве. Всем прекрасно известная культурная слива, к примеру, есть не что иное, как гибрид двух диких видов. терно ялычи. Генетики давно научились использовать межвидовые скрещивания для выведения новых сортов растений. А в 1927 году Георгий Карпещенко ухитрился получить даже межродовой гибрид. Он скрестил капусту из рода Brassica и речку из рода Rafanus, получившийся гибрид, названный Rafana Brassicae, оказался вполне плододитым. Однако среди зоологов долгое время господствовало убеждение и предубеждение, что у животных межвидовое скрещивание серьёзной эволюционной роли не играет. Слишком уж невелики шансы на том, что появится жизнеспособный, а главное, плодовитый гибрид, который сможет к тому же завоевать себе место под солнцем, свою собственную уникальную экологическую нишу. Я специально не упоминаю здесь многочисленные примеры гибридов животных, полученных в лабораторных условиях. Мы говорим только о том, что происходит в естественных условиях и непосредственно влияет на ход эволюции. А происходит там обычно вот что. Даже если два вида прекрасно скрещиваются между собой, то помнись о таких скрещиваниях, либо очень немногочисленные, либо концентрируется на граничной территории, как бы избегая проникать в те места, где господствуют родительские виды. Одним из самых известных случаев такого рода является гибридизация между серой и чёрной воронами в Европе. Жителям европейской России и Западной Сибири привычно видеть серых ворон, Corvus cornix, у которых чёрный пирье есть только на голове, груди крыльях и хвосте. А вот на западе Европы, в Испании, Франции и на юге Великобритании, а также у нас в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке живут полностью чёрные вороны, корвус короны. Можно сказать, что два этих вида поделили между собой Север Евразии, и их ареалы практически не пересекаются. Исключение Небольшая полоска суши шириной 50-100 километров, тянущаяся от побережья Балтики к югу. Она огибает с севера Альпы и упирается в Средиземное море приблизительно возле Генуи. Это так называемая зона интрагрессивной гибридизации, где два вида ворон встречаются и активно скрещиваются между собой. Так что доля метисов в местных популяциях, часто превышает 30, а то и все 50%. Но стоит отойти на несколько десятков километров от этой гибридной зоны, как все вороны становятся на одно лицо чёрными, если мы отправимся на запад, и серыми, если на восток. Считается, что вороны-метисы хуже адаптированы к среде обитания, чем их чистокровные родители. Но в пределах этой узкой полосы земли пересекающие Европу в меридиональном направлении, они почему-то способны существовать. Точно такая же неширокая зона смешения двух видов ворон существует и в Восточной Сибири, где она проходит по долине Енисея, потом сворачивает на Алтай и тянется на юго-запад к тем местам, где некогда прескалось Аральское море. Почему-то эта полоса гибридизации шире, чем в Европе. и достигает 150 км. К Востоку от неё начинается царство чёрной вороны. Серых там не встретишь. Важно, что несмотря на способность скрещиваться друг с другом и на то, что гибриды могут быть плодовитые, оба вида ворона не сливаются в один. Серая остаётся серой, чёрная чёрной, и их помеси, к тому же, заперты природой в своих гетто. не мешают орнитологам чётко разграничивать Corvus cornix и Corvus coronatus. То же самое характерно и для множества других случаев межвидовой гибридизации описанных натуралистами у птиц, млекопитающих, амфибий, моллюсков, насекомых. Как правило, они не приводят к размыванию границ сходных видов. Они могут обмениваться генами горизонтально, но остаются сами собой вот почему лет 50 назад у зоологов был популярен такой ответ на вопрос что такое вид вид есть защищённый генофонд имеется в виду защищённый от полного слияния с генофондами других видов никакие побочные связи и увлечения на стороне казалось не способны привести к тому чтобы два самостоятельных вида вдруг перемешались и стали единым целым природа прикладывает много усилий для защиты видовых генофондов главное не позволять особям разных видов скрещиваться слишком часто потому что в этом случае межвидовая гибридизация ни к чему хорошему не приводит нет резона тратить массу времени энергии и усилий на поиск неправильного полового партнёра и обладание им Вот почему самцы многих животных вырабатывают особые сигналы для привлечения самок своего и только своего вида. Можно сказать, это своеобразный эзотерический язык, понятный только посвящённым, то есть единоплеменникам, но бессмысленный для всех остальных. Сигналы эти удивительно разнообразны. Многие насекомые выделяют особые пахучие вещества феромоны. для привлечения потенциальных супрогов. Каждый вид имеет свой собственный запах, не вызывающий никакого интереса у чужаков. У птиц, кузнечиков, лягушек используется язык звуковых сигналов, специфичный для вида песня или брачный призыв. У тех же птиц или ракообразных описан язык жестов и танцевальных движений, с помощью которых Самец пытается понравиться самке своего вида. Иногда птице мужского пола достаточно просто продемонстрировать самке свой красивый и яркий наряд, чтобы убедить её, что перед ней правильный претендент, и можно уже не петь и не танцевать. Как утверждал Эрнст Майер, выдающийся эволюционист и не менее выдающийся орнитолог, Натуралисты уже давно заметили, что птицы с особо красивым и ярким оперением характеризуются маловыразительными песнями, и наоборот. Всем, наверное, известно, что красавец павлин не поёт, а орёт дурным голосом, а знаменитый певец соловей это серая печушка, окрашенная не интереснее домового воробья. В общем, все эти ухищрения нужны для достижения только одной цели – не допустить бесплодных скрещиваний с особью другого вида. И чаще всего они хорошо работают. Почему это столь важно, поможет понять одна печальная история, случившаяся в прошлом веке прямо на глазах европейских зоологов. Буквально за несколько десятилетий в природе почти вымерла европейская норка. Вид млекопитающего из семейства куньих, как и почему это произошло, выяснил Новосибирский зоолог Дмитрий Терновский, один из крупнейших знатоков семейства куньих. Те норки из меха, которых выделывают шапки и дамские манто, это норки клеточного разведения, причём исключительно американские. Особый вид норок во многом похожий на норку европейскую. Американская норка несколько крупнее, сильнее и агрессивнее европейской. Но окрас шерсти у неё почти такой же. Так что различить эти два вида могут только специалисты при детальном осмотре шкурок. Из покон веков оба эти вида жили на разных континентах и в природных условиях не пересекались. Так бы оно и продолжалось дальше, если бы не спрос на мех, в ответ на который в XIX веке Была разработана технология клеточного разведения пушных зверей, и не только норок, но и чернобурых лис, соболей и других пушистых хищников. Впервые успешная методика пушного звероводства была разработана в Северной Америке. Потом её переняли европейцы, завезя, разумеется, и самих зверей. Так американская норка попала в Европу, где стала излюбленным объектом клеточного разведения. Заводчики пытались разводить и европейскую норку, но это оказалось менее рентабельным. Да и удобнее было использовать уже готовый американский опыт, чем тратить время на разработку новой методики. Некоторые из завезенных зверей сбегали из своих тюрем и оказывались на свободе. А в 1930-е годы американских норок стали специально импортировать из океана. и выпускать в новые места обитания в Западной Европе, в Советском Союзе, даже в Японии. Зоологи забили тревогу уже в 70-е годы XX -го века. Оказалось, что в большинстве участков своего ареала европейская норка исчезла, а её место занял незваный пришелец. Сейчас европейская норка сохранилась лишь в немногих местах. Она занесена в международную Красную книгу. в статусе «Вид на грани исчезновения». Это буквально остатки былого величия. Небольшие островки некогда обширного ареала, пятнами разбросанные по некоторым европейским странам. Европейская часть России, Сибири. Все остальное захвачено американской норкой. Что же случилось? На первый взгляд просто и понятно. Более сильный и нахрапистый чужак вытеснил своего родича. Однако Дмитрий Терновский предположил, что дело тут в другом. Он детально изучил размножение обоих видов. Сроки брачного периода, спаривания, беременности. Выяснилось, во-первых, что оба вида никаких шансов на счастливый многодетный брак не имеют. Даже если самки европейской норки удаётся забеременеть от закеанского супруга, Эмбриона в её тели погибают спустя примерно месяц после зачатия. Виной всему различное число хромосом: 30 у американской и 38 у европейской норки. Во-вторых, сроки размножения у этих видов немного не совпадают. У американской норки разгоргона происходит в марте, а у европейской в апреле. И в-третьих, ещё одна важная деталь состоит в том, что оба этих зверя, похоже, не различают, кто из них абориген, а кто пришелец. Встречаясь в природе, они не могут определить, к одному виду относятся или к разным. Легко понять, от чего это происходит. Американская и европейская норки эволюционировали в полной изоляции друг от друга. В естественной среде никогда не пересекались, и им не нужно было вырабатывать особые сигналы для развлечения своих и чужих. Когда волью человека два вида норки оказались на одной территории, это привело к несчастливому финалу. В период гона у американских норок самцы этого вида покрывают и американских, и европейских самок, совершенно не заботясь о том, с кем они имеют дело. Американские самки успешно зачаняют и приносят выводок, а у европейских всё заканчивается разрушением зародышей. Спустя месяц начинается брачный сезон у европейских норок. Самцы исполняют свой долг, но европейские самки уже не могут забеременеть или же, как показали опыты Терновского, у них отсутствует молоко для выкармливания детёнышей. В результате за короткое время европейская норка может полностью исчезнуть в какой-либо местности просто потому, что её популяция перестаёт возобновляться. Как констатировал Дмитрий Терновский, на земном шаре среди млекопитающих трудно найти ценного пушного зверя с такой трагической судьбой, как у европейской норки. Сейчас и у нас, и во многих зарубежных странах предпринимаются большие усилия по спасению этого хищника. Но, судя по всему, восстановить былый ареал вида и его прежнюю численность уже невозможно. Экологическое пространство полностью завоёвана пришлым видом и только там, куда он не смог проникнуть, у европейской норки остались шансы выжить в дикой природе. Лет 50 тому назад дела в области гибридизации животных обстояли так. Теоретики спорили о том, какое эволюционное значение имеют межвидовые скрещивания. И чаще всего приходили к выводу, что это значение ничтожно. А практикующие натуралисты тем временем отыскивали в природе всё новые и новые примеры видов гибридного происхождения среди насекомых, плоских червей, рептилий, рыб. Некоторые из очень хорошо известных и широко распространённых животных оказались с такими вот метисами. Один из них – съедобная лягушка, рана эскулента, известный компонент национальной французской кухни. Удалось установить, что это довольно молодой вид, возникший приблизительно 5000 лет назад как продукт гибридизации озерной и прудовой лягушек. Вид возрастом чуть старше египетских пирамид. И в отличие от метисов черной и серой ворон, Съедобная лягушка способна воспроизводиться и поддерживать своё существование как вид. Она широко распространена в водоёмах Европы. Так что её ареал не ограничен узкой зоной гибридизации. В наши дни зоологи исследуют гибридизацию животных, используя самые современные генетические методы. Анализ геномов позволяет напрямую вычислять потомков от смешанных браков. определять, кто от кого произошёл и с какой частотой происходит межвидовое скрещивание. Теперь уже мало кто сомневается, что гибридизация и сечьетое видообразование это довольно распространённое явление в эволюции животных. В одной из недавних обзорных работ вопрос был поставлен даже так: насколько сечьеты виды в природе? Авторы обзора пришли к заключению, что очень даже сетчатые, гораздо более, чем предполагалось еще недавно. Похоже, что ставший привычным для зоологов взгляд на виды как независимые эволюционирующие ветви генеалогического древа и одновременно защищенные генофонды, на страже которых стоят разнообразные механизмы, придется пересмотреть. Горизонтальный перенос генов, который раньше считался геном, почти исключительно прирогативой микроорганизмов. Оказался довольно обычен и у растений, и у животных. И что ещё более удивительно, он может происходить не только за счёт межвидовой гибридизации. Бактерии давно подозревали в том, что среди них очень широко распространён генетический промискуитет. Неспособные к половому размножению и скрещиванию, эти микроскопические существа, тем не менее, ухитряются активно обмениваться друг с другом генами, причём как на внутривидовом, так и на межвидовом уровне. Для многих из них это вопрос жизни и смерти, потому что именно таким путём они обзаводятся генами, определяющими устойчивость к антибиотикам. И тогда это становится вопросом жизни и смерти для их жертв. Не редко обмен генами происходит путём трансдукции, особого процесса, в котором участвуют как сами бактерии, так и паразитирующие на них вирусы бактериофаги. Вирусам принадлежит здесь центральная роль. Именно они выступают переносчиками генов от одной бактерии к другой. Вирусы это исключительно внутриклеточные паразиты. Хотя сам вирус обладает всей необходимой генетической информацией, он лишён источников энергии и рибосом для синтеза белка поэтому задачу воспроизводства он возлагает на клетку хозяина заставляя её производить новые вирусные частицы на основе вирусной ДНК или РНК затем эти частицы выходят во внешнюю среду в поисках новых хозяев при этом они могут прихватить с собой генетический материал породившей их бактериальной клетки который потом, попав вместе с вирусом в другого хозяина, может передаваться и ему. Далеко не все бактерии погибают в результате нападения на них фага. Некоторые остаются в живых, делятся, и дальше передача чужеродных генов идёт уже по вертикальному сценарию. Поскольку бактериофаги, не всегда разборчивые в выборе своих хозяев, и могут атаковать разные виды бактерий, То и передача генов с помощью таких посредников может затрагивать не самые близкородственные виды микробов. В этом принципиальное отличие трансдукции от гибридизации, которая происходит обычно только между близкородственными видами. Возможны гибриды между лягушками, но не между лягушками и жабами. Между воронами, но не между воронами и сороками. Трансдукция была открыта ещё в 1952 году и сразу привлекла к себе внимание некоторых эволюционистов. Они поставили вопрос так: а не может ли такая горизонтальная передача генов ГПГ быть важным фактором биологической эволюции? Теоретически это должно быть даже выгодно для живых организмов. Зачем им дожидаться, пока случайным образом возникнет полезная для них мутация, если можно быстро и в готовом виде получить нужный ген или гены. Пересадка нужных генов это один из основных методов современной генной инженерии. Но, как писал в своё время Николай Николаевич Воронцов, те же самые методы преобразования генома эукариот могли быть использованы природой На протяжении 3,5 миллиардов лет органической эволюции, в скольере редко не происходил бы этот процесс, для нас важно то, что он принципиально мог происходить, что новый геном мог синтезироваться не только путём симбиогенеза, но и путём трансдукции. Отсюда один шаг и до новой эволюционной концепции, в которой ГПГ выступает основным двигателем эволюционного процесса. Об этом задумывались многие. Почти 40 лет назад украинский генетик и микробиолог Виталий Кордюм опубликовал в Киеве монографию Эволюция и биосфера, в которой нарисовал масштабную картину эволюции органического мира, в основе которой лежат неблагоприятные мутации, крайне редкие даже у бактерий, не говоря уже о высших многоклеточных. А интенсивная передача генов от одного организма к другому с помощью снующих туда-сюда вирусов, выступающих в роли своеобразных курьеров или почтальонов. Автор собрал множество примеров, объяснение которых с позиции классической эволюционной теории или затруднительное, или вообще невозможное. По крайней мере, на том уровне, на котором находилась биология в 1982 году, откуда задавался вопросом кардюм у кишечной палочки взяли человеческие антигены если эта бактерия обитает в кишечнике человека и для неё антигенная маскировка не имеет смысла или почему аспирин который есть в каждой домашней аптечке одновременно повышает устойчивость табака к вирусу табачной мозаики у табака он вызывает выработку защитного белка очень похоже вам на интерферон. Биолог сражающийся с вирусами в организме в высших позвоночных. Виталий Кардюм доказывал, что объяснить появление таких аномалий действием мутаций и естественного отбора невозможно. Зато ГПГ отличный механизм, который устраняет все противоречия. Здесь автору пригодились и трансдукция, и концепция симбиогенеза, и обратная транскрипция. Практически все известные науки тех лет способы обмена генов между неблизкородственными организмами. Вирусы, в которых и учёные, и обыватели привыкли видеть чуть ли не абсолютное зло, в таком ракурсе оказываются добрыми ангелами, постоянно вмешивающимися в жизнь биосферы. Не будь их, не было бы и прогрессивной биологической эволюции. Теория Виталия Кордюма которую он назвал информационной концепцией эволюции биосферы, встретила жёсткую критику. Один из оппонентов прямо сравнил её с нелепым вздором, упрекая автора в том, что он не приводит прямых фактов, которые могли бы подтвердить идею о возникновении посредством горизонтального переноса ДНК от микроорганизмов, хотя бы одной единственной группы организмов. Другие специалисты высказывались осторожнее в том смысле, что время рассудит, кто прав. Прошло четыре десятка лет. Что мы знаем об этом сейчас? Палеонтологи и сегодня прибегают к гипотезе ГПГ для объяснения быстрых и бурных эволюционных событий в прошлом. Например, при попытках отыскать причины Кембрийского взрыва, внезапного появления в палеонтологической летописи Представители самых разных типов животных, словно бы ниоткуда. Слушай главу шестую. Посколь ку рассуждают создатели подобных гипотез, самые первые животные появились в мире, где господствовали бактерии, и кормились в основном ими же, то они вполне могли получить какие-то гены от своей собственной пищи, вероятно, не до конца переваренной. Подчитано, что в геноме выротничковых жгутиконосцев почти 4,5% всех генов были получены путём ГПГ. Почему это не могло произойти и в истории их ближайших родственников, первых на Земле метазоев? Но, конечно, первую скрипку в исследованиях ГПГ играют генетики, которые в наши дни весьма активно изучают это явление. Я не поленился и справился в Web of Science, в одной из крупнейших электронных баз данных научной литературы, насколько популярна сейчас эта тематика. В ответ на мой запрос база данных выдала ссылки на 2730 статей, опубликованных за последние 5 лет, в которых в той или иной степени затрагивается данный вопрос. Почти 6 сотен публикаций в год. Про ГПГ пишут исследователи вирусов и бактерий, грибов и растений и, конечно, животных. Среди этого богатства нашлась даже статья одного из академитов, сравнивающая способы обнаружения ГПГ в биологии с методами поиска лексических заимствований в лингвистике. Ещё один пример явного параллелизма между эволюцией живых существ и эволюцией человеческого языка. В языках ведь словарный запас не только передаётся вертикально, но и обогащается горизонтально за счёт импорта слов из неродственных языков. Изучение таких заимствований позволяет проследить контакты носителей разных языков в прошлом, а значит, пролить некоторый свет и на историю соответствующих этносов. С каждым годом растёт число известных достоверных случаев ГПГ у животных. Среди недавних открытий подобного рода гены вирусного происхождения, определяющие морфологию крыла у тлей и способные перескакивать от одного вида тлей к другому. Прямой перенос генов многоклеточности от зелёных водорослей к каким-то очень древним метазоям. Большой вклад чужеродных генов в формирование растительной явности у насекомых и клещей и тому подобное. Но эволюционные возможности ГПГ этим не ограничиваются. Похоже, что горизонтальный перенос может выступать важным фактором макроэволюции, то есть участвовать в возникновении групп животных наиболее высокого ранга типов, подтипов и классов. Известен, по крайней мере, один такой случай. Это уже знакомые нам оболочники, образующие особый подтип в составе типа хордовых. Их тело покрыто особой оболочкой тунникой, в состав которой входит целлюлоза. Оболучники единственные представители животного мира, способные синтезировать это вещество. Когда в 2002 году был расшифрован геном одного из представителей этого подтипа, исследователи с удивлением обнаружили, что ген определяющий умение синтезировать целлюлозу абсолютно идентичен гену, известному у актинобактерий, то есть прокариот. Ничего подобного нет ни у других животных, ни у растений. Был сделан единственный возможный вывод. Предки оболочников получили этот ген напрямую от актинобактерий, а посредниками, скорее всего, выступили вирусы. считается, что именно это и стало ключевым событием в эволюции оболочников, после которого они обособились от линии развития хордовых, ведущих к позвоночным. Абсолютными чемпионами среди животных по обогащению собственного генома за счёт других организмов являются коловратки. Этих во многих отношениях весьма примечательных беспозвоночных раньше считали группой очень мелких червей. а теперь выделяют в самостоятельный тип. Коловратки и в самом деле микроскопически малы. Один из представителей типа является рекордсменом по миниатюрности среди метазоев. Тело этого пигмея имеет 46 микрометров в длину. Всего 0,04 мм, тоньше человеческого волоса. Почти все коловратки – жители морских и пресных вод. Некоторые виды обитают во влажном мху. Ещё одна важная экологическая особенность способность пережидать высыхание водоёмов, в которых коловратки живут. Попросту говоря, эти козявки высыхают вместе со своей лужей или прудом. Но стоит ей снова наполниться водой, тут же воскресают из мёртвых и начинают активно питаться. Генетика привлекла одна из групп этого типа. Бдилоидные коловратки. В геноме одного из их видов нашлось не менее 22 явно чужеродных генов, принадлежавших другим видам животных, а также растениям, грибам и бактериям. Из этого числа не менее 9 генов вообще не были известны у других животных, по крайней мере, в 2007 году, когда проводилось исследование. Поиски были продолжены. у других видов бдилоидных коловраток тоже в изобилии нашлись пришлые гены. А это значит, что открытие было не случайным. На долю чужаков приходится весьма приличная доля, примерно 15% генома. При этом набор таких генов у разных видов не совсем совпадает. И с чего был сделан вывод, что ГПГ у коловраток происходило сравнительно недавно? и возможно продолжается поныне. Подсчитано, что за 1 млн лет в геном коловраток попадает в среднем 12,8 чужеродных гена. Откуда всё это добро? Передать его друг другу биделоидные коловратки не могут, поскольку размножаются исключительно бесполым путём. Предполагается, что эти гены попадают в геном коловраток из съеденной ими пищи бактериальных клеток. грибных спор, растительных тканей и прочей мелочи. Возможно, всё это как-то связано с их периодическим высыханием и последующим возвращением к активной жизни. При высыхании организм коловратки испытывает много изменений на клеточном уровне. Разрушается ДНК, а клеточные мембраны становятся более проницаемыми для экзогенных молекул. Возможно, что приобретение чужеродных генов происходит как раз в тот момент, когда животное, выходя из анабиоза, восстанавливает повреждённую ДНК. Интересно, что большинство из этих заимствованных генов отвечает за процессы обмена веществ, то есть должно играть довольно существенную роль в физиологии коловраток. Человек разумный каче его геном и не состоит на 15% из пришлых генов, не представляет в отношении ГПГ ровным счётом никакого исключения. Наш геном, как и геном других животных, открыт для внесения чужих наследственных факторов. Специалисты, опубликовавшие в 2001 году первый вариант расшифровки человеческого генома, подсчитали, что как минимум 223 наших белка имеют более или менее полные соответствия белкам бактерий. Поскольку они не похожи на белки растений или других эукариот, было высказано предположение, что дело тут не обошлось без ГПГ напрямую от микробов. Впоследствии, по мере поступления новой и более детальной информации о человеческом геноме, этот список менялся. Одни белки из него исключались, Другие добавлялись, но общий вывод остаётся неизменным. Сейчас точно известно, что и некоторые виды вирусов могут встраиваться в геном Homo sapiens, становясь при этом причиной раковых заболеваний. Но ГПГ происходит в обоих направлениях. Некоторые бактерии в свой черёд обогатились за счёт человеческих генов. Например, у 11% штаммов микроба не из серии гонорея, известного даже не специалистам как гонокок, обнаружились геномные участки длиной в 685 пар нуклеотидных оснований на 98-100% совпадающие с человеческим ретро-транспазоном L1. Ни у одного из ближайших родственников этой бактерии ничего подобного не найдено, так что его источник кажется вполне очевидным. Кстати, раз уж зашел разговор о нашем собственном виде, то нельзя не упомянуть про роль гибридизации в антропогенезе. Современным людям идея о скрещивании с другим видом животных кажется отталкивающей, противоестественной. Если учесть, что в фауне наших дней первейшими кандидатами на это являются человекообразные обезьяны, входящие в одно с нами семейство гоминид, То самая мысль о возможности гибридизации с ними выглядит каким-то тяжёлым извращением. Но так было не всегда. Ещё в конце плейстоцена на планете жило не менее трёх видов разумных гоминид. Три параллельных человечества, каждый из которых могло претендовать на господство над миром. Это люди современного типа, как их часто называют антропологи. Неандертальцы, А также недавно открытые денисовцы. Былые обитатели Центральной и Южной Азии, а также Западной Океании: Алтай, Тибет, Индонезия, Новая Гвинея. Само открытие этого исчезнувшего вида примечательное, потому что произошло исключительно благодаря технологическим возможностям современной генетики, позволяющей расшифровать нуклеотидные последовательности ДНК. сохранившиеся в костных остатках древних гоминид. Именно таким путём было доказано, что денисовцы это третий самостоятельный вид позднеплейстоценового человека. Изучение древней ДНК позволило также найти свидетельства гибридизации между денисовцами, неандертальцами и представителями нашего вида. Следы денисовского генома обнаружены у коренных народов Азии и океании. вьетнамцам, японцы, полинезийцы. То, что люди современного типа в доисторические времена довольно успешно скрещивались с неандертальцами, предполагалось уже давно и в качестве научного факта проникло даже в массовую культуру. Именно такой счастливый союз показан, например, в нашумевшем когда-то французском фильме Борьба за огонь 1981 год. Сейчас из разряда гипотез это перешло в обойму хорошо установленных фактов. В целом вклад неандертальцев в геном коренных жителей Евразии оценивается приблизительно в 2%. Современные европейцы приобрели их гены 50 тысяч-60 тысяч лет назад, контактируя с северной популяцией неандертальцев на приледниковых равнинах Европы. Но и здесь всё было не очень просто. Когда провели крупномасштабный поиск фрагментов архаической ДНК у современных исландцев, оказалось, что в их геноме остались следы не только неандертальцев из популяций, живших южнее, но и древней азиат отоденисовцы. На их долю пришлось чуть более 3% найденных архаичных фрагментов ДНК. Судя по всему, наши стародавние предки вели достаточно привольную жизнь в своём ледниковом периоде и охотно скрещивались с соседями по планете, одновременно родственниками и конкурентами. Надо полагать, что от таких союзов могло получаться и вполне плодовитое потомство, так что гены неандертальцев и денисовцев имели возможность закрепиться в геноме человека современного типа. и широко распространится за пределами нашей общей африканской родины. Мы вернулись практически к тому же, с чего начали этот разговор. Широкий обмен генами между близкородственными видами, а также между такими очень далёкими организмами, как бактерии и человек, означает, что метафора древа жизни, вероятно, крайне неточна, хотя и красивая. Все ныне живущие организмы происходит от единого корня, но длинного и прямого ствола, от которого разбегались бы в разные стороны филогенетические ветви, как это изображал Эрнст Геккель, не существует. А есть лишь ползучий кустарник, сплошная и густая сеть ветвей и веточек. Гены, как и определяемые ими признаки, путешествуют по этим зарослям и вверх и в бок. Где-то в этом хитросплетении затерялись и мы, гомо-сапиенсы. В нашей наследственности можно отыскать следы чужих вмешательств, часто вредоносных, но иногда хочется верить в это, благодетельных. Это напоминает мне сад земных наслаждений, шедевр великого Босха. Причем не только центральную, райскую, но и правую, адскую часть этого триптиха. и там и там смешение самых разных существ. Люди вперемешку с птицами, с зверями, с какими-то странного вида растениями. Есть тут и явные химеры, помни се двух разных существ. Есть и откровенные уродцы, вроде веслоухой собаки, скачущей на двух ногах. Всё это движется, обнимается, плещется в воде, любится. радуется или страдает. Грандиозная аллегория единства и невероятного разнообразия земной жизни во всех её проявлениях, как светлых, так и мрачных.